По идее, это такой секрет, что и я даже не знаю. Макс развел руками, а Лейла нахмурилась. Что еще он предлагал? Товары ему таскать. Максим усмехнулся. Похоже, что идейный борец за свободу решил на мне подзаработать. Сказал, что тут поляну они оборудуют и замаскируют. И что там склад будет и охрана, и все на карантине.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 Лила брызнула ему в лицо водой и сунула под нос кружку коньяка. Мужчина выпил его словно чай, не чувствуя ни вкуса, ни спирта. В голове крутилось одно. «Как?» Женщина поднесла палец к губам. «Тссс». Максим кивнул и вскрыл конверт. «Ничего не бойтесь, надо поговорить. Это в ваших интересах». Директор агентства понял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 Макс сидел и посмотрел, смотрел, как дрожит от холода тело, Одетые лишь в тонкие модные джинсы и белую маечку. Термометр бортового компьютера честно показывал минус 15, а свежевставленное лобовое стекло было снова разбито. Бля. Москва. Декабрь 2009 года. Докладывать. Егоров встал по стойке смирно. «Ули тебе докладывать, тебе же уже все доложили».